Глава третья. Светофор. Осталось проехать последний жилой квартал, дальше начнётся промзона. Сыхае офисное здание мебельной фабрики. Путь, за 3 года изученный досконально. Горел красный, и я лениво наблюдала за прохожими, пока не обратила внимание на витрину одного из мелких магазинчиков, как их вость лиме, множество. Застекло масчерилось Посмертно москали чучело волчицы, кажется, уставившейся именно на меня, самой душу заглядывающей блестящими, искусно сделанными глазами. Я содрогнулась и зажмурилась, только не вспоминать. Но как забудешь? Дед и бабушка не любили говорить об особенностях полукровок, но признавали: неведение тоже до хорошего не доведёт, и от опасности не избавит. Помимо того, что дети от связи обратной человека рождались редко, хотя их вполне возможно гораздо больше, но кому захочется афишировать подобные? Все известные полукровки были наделены даром, только жизнь у них оказалась короткой. Их способности использовали многие сильные миросево. В столкновениях, в которых часто погибали подобные мне, померкам обратные и слабые, хрупкие Медленно развивающиеся и взрослеющие особи. Мария, моя мама, как однажды высказалась бабушка, была непутёвая. Что-то таившееся глубоко внутри неё тянуло в неизведанное: в тайгу, на прииски, в ночной клуб или забегаловку, заставляя искать приключений, утолять одиночество среди мужчин со всех неподходящих, недобрых, ненужных, пустых. Однажды Мария вернулась домой и заявила, что беременна. Потом на свет появилась я. Кто отец, мама не призналась. Аня как-то буркнула, что, возможно, она и сама не знала. Материнских чувств у неё хватило лишь на 5 лет, а потом она снова сорвалась в поиск и пропала. Спустя месяц один из егерей, знакомых с Владом, сообщил, что видел нашу ручную волчицу. Мама не затрудняла себя, и соседи часто видели её во втором обличии, но принимали за домашнего зверя, которого мы якобы выходили. И вот тогда в нашу семью пришло горе. Влад ушёл на 3 дня, а когда вернулся, выглядел ужасно: землисто-серый, с потухшими карими глазами, убитый горем. Той ночью мы стояли у огромного погребального костра, поедавшего новенькое чучело чёрной волчицы, облик которой был родным и знакомым до боли. И промокший тёмный мешок, распространявший острый запах крови и несвежего сырого мяса. Наша маленькая семья стала ещё меньше. Спустя годы родные рассказали, что мама попалась в капкан. Почему она не успела освободиться, мы так и не узнали. Почему не сменила и потась тоже. Вероятно, её убили сразу. В то время я часто слышала тоскливый бабушкин вой. Да полицейские интересовались, где был Влад, потому что нашли троих убитых охотников, которые недавно хвостались трофеем, красивым чучелом чёрной волчицы. После той трагедии мы переехали. Сзади нетерпеливо загудели Я открыла глаза и увидела зелёный свет. Резко сорвалась с места, спеша убраться подальше от магазинчика с волчьим чучелом на витрине. Перед одноэтажным, вполне презентабельного вида административным зданием фабрики я припарковала машину на своё обычное место за 15 минут до начала рабочего дня. Автоматически отметила, что директорского джипа ещё нет, и, как обычно, здороваясь с мастерами и рабочими, прошла в святая святых, просторную, к счастью, отделанную красным деревом, а не современными похоッチми материалами приёмную. Эх, ещё бы шеф не дымил. Секретарское место, к сожалению, пустовало. Поэтому юркнуть налево, в небольшую комнатку с одним окном, выходящим во двор, не удалось. Придётся подежурить в приёмной в порядке взаимовыручки. В давние времена Соседний, солидным директорским, скромных размеров кабинет занимал заместитель. Затем он служил подсобкой секретарю. И наконец, последние 3 года я провожу там большую часть рабочего времени, разбираясь с документами, отвечая на звонки заказчиков и поставщиков в качестве незримого помощника директора фабрики Леонида Петровича Музыки. Кроме меня есть ещё один помощник, вернее, секретарь. Люсиана Малышева. А в народе секретарша Люсика. Наша прима из приёмной. Главное лицо и бюст компании. По совместтельству любовница музыки. Несмотря на столь значимые высокие посты, красивая и саксопельная Люсичка, как её ласково называет наш шеф, девушка отнюдь не заносчивая, даже приветливая и добрая. Правда, к тем, кто не заглядывается на объект, её нежной заботы и источник доходов. Меня Люсин объект по этой части не интересует совершенно. Поэтому мы с ней пребываем в самых приятельских отношениях. Шумно открыв дверь, в приёмную ввалился директор. Мужчина средних лет, невысокий, жилистый, опыхтит, словно пробежал десяток километров. Курит слишком много. А табачный дым раздражает моё чувствительное звериное обоняние, но приходится терпеть. Музыка, отметив отсутствие Лёсечки на рабочем месте, раздражённо поморщился, но увидев меня, слегка расслабился. Доброе утро, Леонид Петрович. Алиса, мне нужен сводный отчёт по фабрике за прошлый год. Взявшись за ручку двери в свой кабинет, добавил: Срочно. Хорошо, сейчас запрошу и принесу. Я проводила недоуменным взглядом явно чем-то весьма озабоченного шефа. Странно. Обычно он царственно являл себя народу, напоминая петуха в курятнике. А сегодня от него исходит липкий запах страха, вполне отчётливый и тревожный. Связавшись с бухгалтерией, экономистами и ещё парой служб, я попросила немедленно предоставить отчётность в течение 5 минут. Все сбросили файлы на мой рабочий стол. Неужели начальников отделов попросили об этом заранее? Раз быстро прислали. Ещё более странно. Вот Леонид Петрович, вы просили. И я распечатала на всякий случай и перебросила вам на компьютер. Шарова, позови. Боркнул Мозако, не глядя на меня, набирая кого-то на Айфоне. Однозначно что-то случилось. Интересно, что? Я выскользнула за дверь. Надеюсь, заместитель, который ещё и нашу службу безопасности возглавляет, Шаров Юрьевич Иславович, на месте или хотя бы на связи. В этот момент в приёмную, сверкая белоснежной улыбкой и изумрудными линзами в тщательно подведённых очах, вплыла Лёсечка. Как правило, цвет её глаз соответствовал тону одежды. Сегодня она предстала в облегающей кожаной зелёной юбке, замшевых сапогах на высоченном каблуке и прозрачной шифоновой блузке того же зелёного оттенка, как нельзя лучше демонстрирующей главное внешнее достоинство. И новый кружевной бюстгальтер размера D ей в помощь. Почему новый? Потому что секретарша нижнее бельё скорее выставляла, нежели скрывала. И её обновки становились все общим достоянием. Я со своим вторым с половиной размером груди даже немного завидовала ей. Привет, Мосечка уже пришёл? пропела Люська, картин надкинув, нарощённые платиновые локоны за спину и продефилировала к столу, источая сильный запах парфюма. Привет. Да, у себя. Я кивнула на дверь в директорский кабинет и предупредила И явно не в духе почему-то. А, Люсьена равнодушно махнула ухоженной ручкой с длиннющими ногтями в тон бордовой помаде. Даже моя волчья лапа такими длинными похвастаться не сможет. Ему вчера кто-то сообщил, что к нам едет представитель нового хозяина для проверки дел. Хм. Давно пора. Даже удивительно, почему новый владелец фабрики, проживающая во Франции, столько месяцев не интересовалась отсутствием прибыли от деятельности вполне успешного предприятия. Ясно, кивнула я с намерениям пойти к себе и заняться текущими делами. Лис, а знаешь, что мне мусичка подарил вчера? Приглушённо таинственно, восторженно выдохнула Люсичка, останавливая меня на полдороге. Уже горю желанием С некоторой иронией ответила я, зная, что она всё равно покажет и расскажет. Только дай минутку, надо Шарова найти. Его директор срочно требует. Год назад, заняв место в приёмной, Люсиена сразу поняла, что я не треплю языком, умею хранить тайны и со всеми держу дистанцию, неизменно сохраняя приветливые и деловые отношения. Поэтому использовала меня в качестве добровольно-принудительной жилетки. в которую о чём только не плакалось. С одной стороны, утомительно, с другой откуда столько новостей о жителях Усть-Илимска узнаешь. Иногда очередные похождения местного чиновника, криминального авторитета, подружки Малышевой и прочего бамонда скрашивали серые усть-илимские будни лучше любого телешоу. Анфиса тоже любила послушать Люсины истории в моём исполнении. И часто дополняла подробностями, полученными из уст клиенток своего, лучшего в городе, по мнению сдешних дамочек, салона красоты. Пока я набирала шарова и передавала распоряжение шефа, Лёся присела прямо на стол и достала из сумочки от Chanel симпатичную коробочку с безусловно дорогим парфюмом. Смотри, какая прелесть! Довольно бы то кошка, наевшаяся сметаны, промурлыкала она. Ты не представляешь, сколько стоит. Ну почему же? Представить-то я могу, усмехнулась и не успела придумать причину, которая позволила бы скрыться в своём кабинете. Мне сунули поднос с замысловатого дизайна флакон. Насладись запахом. С моей-то плохой переносимостью любых искусственных ароматов, Я сделала вид, что понюхала. Всё равно уже насладилась тяжёлым, мускусным вечерним ароматом, наполнившим приёмную едва Люси перешагнула порог и успешно перебивавшим запах сигарет. Замечательный аромат, дипломатично оценила я, незаметно отстраняясь от секретарши. Так плохо ощущается сейчас. К моему вящему ужасу, девушка откупорила флакон И распылила вокруг себя Ванеучье облако, блаженно закатывая глаза. Я отшатнулась, закрывая нос локтем. На глазах моментально выступили слёзы. Ты чего, Алис? Не нравится? опешила Люся. У меня на некоторые запахи аллергия, выдавила я, собираясь спрятаться в своём кабинете. Люся помахала руками, разгоняя дорогущий тараканомор. но передумала и с наслаждением вдохнув, советовала: "Открой форточку над моим столом, а я тебе сейчас такое расскажу, ты не поверишь". Я поспешно шагнула за стол и рывком, приоткрыв створку, высунула нос наружу. Сделала глубокий вдох. К моему невезению, парфюм оказался настоящим. Обоняние отшибло напрочь. Боюсь, часа на 2 минимум. Мима нас не здороваясь, в непривычно мрачном настроении, прошёл зам. Высокий полноватый брюнет с седыми висками, лет 50. Шаров, как говорят местные, бывший мент, вышедший на пенсию по инвалидности. Хотя ходят слухи, что бы не посадили. Последнее звучало более правдиво. На работу сюда меня, выпускницу Иркутского государственного университета, филолога рекомендовал знакомый деда. Весьма уважаемый в округе бандит Паша Золотой. И договаривался он через Шарова. Влад с давних пор выработал стратегию. Перед переездом на новое место жительства приезжал туда заранее, выяснял обстановку, находил нужных влиятельных людей и создавал опасную ситуацию для них. Затем выступал этеким, спасителем. после чего обретал незримого покровителя и гаранта нашей безопасности. Вость лиме таковым стал Паша золотой, которого дед спас на охоте от стаи голодных волков. Причём сам же их и пригнал на поляну, где отдыхали двое охотников. Волки тогда не пострадали. А вот пострадавшие охотники потом клялись, что за спасение жизни век будут обязаны. Зато теперь любой Кому придёт в голову задеть меня, Василику или Анфису, лишний раз подумает, стоит ли злить нелюдимого Влада Мишкина и сурового местного авторитета. Мы с Люсей проводили Шарова, недоуменными взглядами переглянулись и продолжили заниматься делами. Она любовна упаковывала духи в красивую коробочку, а я жадно дышала свежим воздухом из приоткрытого окна. И именно в этот момент заметила чёрного цвета такси, отъехавшее от проходной. Не успела подумать, кто же к нам пожаловал. Встреч сегодня вроде никому не назначали. Дверь вновь распахнулась. Я обернулась и замерла. В приёмную вошли двое мужчин. И каких! Высокие, поджарые брюнеты в дорогих деловых костюмах. Любой при виде подобных мужских образчиков сразу поймёт. Первое иностранцы. Сложно озвучить это ощущение, но мне кажется, своих мы узнаём подсознательно. Второе прибывшие личности, облечённые силой, властью и деньгами. Второе буквально въелось в них, пропитало уверенные, неторопливые жесты, исполнило взгляды. От этих мужчин исходит аура мощи, яснее ясного. Они могут всё. Слишком много знают и в состоянии решить любые проблемы, даже предстоящие в далёкой перспективе. Воздух в приёмной словно загустел едва они перешагнули порог, а пространство казалось, заискрило от напряжения. Первый почти незаметно осмотрелся, оценив обстановку. За несколько мгновений внимательно взглянул на меня, словно коснулся волос и остального, что увидел над столом. На миг нахмурился. В его полночных глазах что-то дрогнуло, будто он когда-то видел меня и пытается вспомнить, узнать. Мужчина моргнул, видимо, приходя в себя. Блеснул сапфировым стеклом солидного хронометра на запястье, поправляя полусеньева пиджака. Затем перевёл взгляд на Лёсю и остановил в области шикарной груди, прикрытой или скорее открытой прозрачной кофточкой. Лёська, заметив интерес, наверняка инстинктивно чуть прогнулась в пояснице, по-прежнему сидя на краю стола с красиво скрещенными ножками в замшевых сапожках и плотоядным взглядом поедала мужчину. Этот кошелёк гораздо больше, чем мусичка. Сомнению не подлежит. К её явному сожалению и моему полному изумлению, заморский гость приподнял смоляную бровь в насмешливом презрении, скривив тонкие губы в ухмылке. Дальше и вовсе, вдохнув зловредного парфюма, перекосился от отвращения. Вот как я с ним солидарна, кто бы знал. У самой глаза слезятся до сих пор, и в горле першит. За спиной мужчины в синем пиджаке раздался громкий смачный чих, причём довольно смешной, длинный. А-пчхи! Увидев второго визитёра, я забыла обо всём на свете, наверное, и дышать тоже. Статный, невероятно харизматичный мужчина в костюме, бесподобно облегающем его атлетическую фигуру, широкие плечи, узкую талию и бёдра, длинные мускулистые ноги, в расстёгнутом на три верхние пуговицы вороте рубашки, видна сильная шея и немного волосатая грудь. Настоящий самец. Короткая стрижка, бесспорно сделанная хорошим мастером, открывает высокий лоб, подчёркивает рисковатую линию скул и узкое овальное лицо. Бледная кожа отлично контрастирует с волосами. Хотя бритце ему, наверное, приходится не реже двух раз в день. И самое потрясающее глаза. Светло-голубые, почти прозрачные, завораживающие. Всем своим существом я потянулась к этому мужчине, разглядывая, восхищаясь и любуясь. Хотелось вдохнуть его запах полной грудью. познакомиться с ним, насладиться. Но в носу по-прежнему свербело, и я чуть лбом об стол не приложилась, громко, что называется, от души чихнув. А рефреном звучало чихание незнакомцев. Где ваш шеф? Директор с сильным грассирующим акцентом спросил почти идеальный мужчина, выдвигаясь вперёд и впившись в меня. Вероятно, Люси он не заметил. отречащего тембра его голоса внутри всё дрогнуло мне стало горячо хотелось слушать этот приглушённый бархатистый голос бесконечно мало того я поймала себя на нелепом желании пусть сейчас ещё что-нибудь скажет пусть гневное или злое но лишь бы не молчал но вместо слов продолжалось раздражённое чихание Люся наконец-то сообразила что пора действовать Грациозно скользнула со стола и с предыханием оSWEдамилась. Господа, могу я узнать, как вас представляют Леониду Петровичу и причину? Богом клянусь, у меня сейчас нос отвалится от этой вони, зло и с некоторым отчаянием заявил на французском Черноглазый, стремительно направляясь к кабинету шефа. Голубоглазый двинулся за своим спутником, не отрывая от меня льдистого взгляда из-под густых чёрных нахмуренных бровей. Словно сканировал, определяя суть, эли сущность. Внезапно меня прошила мысль: они похожи на оборотней. Слишком много в них животного начала. Мужчины скрылись за дверью директорского кабинета. Секретарь тоже шмыгнула за ними. А я ринулась в свою нору, открывать окно, чтобы продышаться. Оф. Но и подарки у музыки пробирают. Плюхнулась на стул у окна и пока наслаждалась свежим воздухом, бездумно рисовала на попавшемся подруку листочки. Перед глазами стоял образ голубоглазого мужчины. Звонок из мастерской прервал мой творческий перерыв. Пришлось срочно вникать в суть проблемы, звонить и решать. А закончив с делами, я посмотрела на листок расходника, на котором рисовала. И удивилась, увидев нашу приёмную с секретарским столом. Только люсь и за ним или на нём, нет. И часов нет. Впервые в жизни не оказалось. Что это значит?